Глава четвёртая. Только вошла домой и услышала. Малыш, давай поедем в нормальное место, где сможем отдохнуть. Тут я не могу расслабиться. Клоповник какой-то. Зашибись. Тёлку привёз. Ещё и привередливую. Сжала руки в кулаки и прошла в кухню. Поставила пакет на стол и направилась в комнату, лицезрение на моём диванчике соседа и блондинку с невероятно длинными ногами. Сразу даже подумала, что туловища нет, но потом пригляделась, увидела. «Это кто?» С пренебрежением бросила фотомодель, выпячивая губы. «Госпожа этой комнаты». Лучезарна заявила и подошла к комоду, откуда вытащила вещи планировала душ принять. Тут заметила, что белобрысая гостья свои грязные пятки упирают в стенку моего диванчика. Не выдержала такой наглости и остановилась, обращаясь к ней. «Ты, звездуля без носков, если свои ноги не уберешь со светлого дивана, то будешь лысой и безногой, поняла?» «Ты? Что? Ты кто?» Вякнула она и поднялась, нервно дергая шеи. пилов поставь эту девку на место!» Вот, оказывается, как этого фрейрочка величают. Белов выдавила миленькую улыбку и посмотрела на парнишку. Он ждал. Интересно, чего? Так, нужно быть милой дурой, не забывая при этом делать свое дело. Любимый, мы же договаривались, что ты не таскаешь сюда своих шмар. Выгоняют или тебя ждет наказание. А ты ведь помнишь, после последнего раза два дня сидеть не мог. У Белова вытянулась мордочка, а у девки волосы встали дыбом. Она поднялась и круто развернулась к парню. «Белов, ты извращенец!» Завизжала и с гордым видом бросилась из комнаты. Жаль, что по физиономии не проехала. Так хотелось посмотреть. Парень офигевал. А я продолжала скалиться до того момента, пока он медленно не начал подниматься. Не к добру. Лучезарно улыбнулась и сообщила «Я в ванную». И всё. Сорвалась, как скаковая лошадка. В ванной порадовалась, как я эффектно и быстро смылась. Закрыв дверь, я быстро скинула одежду, желая смыть усталость за весь день. Устала, но после представления как-то сживилась. Даже есть захотелось. Быстро встала под воду и помылась, стараясь ни о чем не думать. В теплой, закрытой пижаме с мишками чувствовала себя замечательно. уверенно и комфортно. Парня нашла на кухоньке, то есть в том закутке, что выделила для готовки. Он усердно копошился в моем пакете ха голодала каянный никто не учил что жаится по чужим пакетам неприлично спросила поднимая бровь я живу с нахалкой поэтому все нормально mm -hmm. выдала и схватила первые попавшийся из пяти пакетов с кашей быстрого приготовления которую надбросил в сторону ты путевые продукты не купила наглость первой счастью парнишки я на диете со вчерашнего дня коварно сказала и вспомнив его слова заметила «Советую тебе, а то скоро в проём не впишешься». Белов нагло смотрел на меня, недовольно пожирая взглядом, и потом процедил. «Смотрю наглое». «О чём ты?» Миленько пропела, заливая смесь кипятком. «И, кстати, где твой диван?» «Если только твой выкинуть, согласна?» «Этого мне ещё не хватало. Но нужно решать важные вопросы по гостям и спальному месту. Не дело вот так жить, я тут загнусь. «Ты вчера заснул на моём диване?» Буркнула, хватая ложку, помешивая кашу с фруктами. Тебе показалось. Я тебя постелила на полу. Мог бы сказать спасибо, но ты не только не лёг туда, но ещё и завалился рядом. Там жёстко. Предлагаю тебе. Это моя комната и мой диван. Я его выкину, и тогда тебе придётся спать. Ладно, можешь спать с края, если не будешь смотреть, как вчера допозна телевизор. Но посередине накидаем декоративных подушек. Из чего такая добрая? — А, съел? Ладно, что там дальше по списку? Не хочется неприятных ситуаций. — С тобой никогда. Ты себя в зеркало видела? — Вот же петух гамбургский. Ну да ладно, проигнорируем для дела. — Конечно, и тебе советую заглянуть, а то вот протеины передаешь, скоро на динозавра будешь похож. Поделилась и принялась за кашу. Белов молчал и смотрел. Да что там, убивал взглядом. — Что за девушка такая, что не может приготовить для парня? Главное, что не твоя. С полным ртом ответила. Нина Петровна заверяла, что ты отлично готовишь. Пошутила, шутница такая, Прокомментировала, не забывая при этом состоянии, сочувствующую мордочку. Я сам не умею. Ну, плохо. «Ну ничего, всегда есть варианты. М -м, в 425 пятой комнате девочки отлично готовят. В 345-й и 206 шестой тоже ничего так. Кстати, есть свободные, без парней. Рекомендую. Даже помогу твои вещички запихнуть в сумку». «Теперь понятно, почему у тебя парня нет». Не сказала, прорычал. Захотелось тарелку с кашей в него запустить, но сдержалась. Не твое дело. «Я могу сделать твою жизнь невыносимой, так что лучше соглашайся». Задумчиво прищурилась и выдала. М -м -м, только при условии, что ты покупаешь продукты и не водишь сюда своих друзей. Никого. Это почему? Это потому что есть хочешь. Он задумался. Ладно, тогда жду от тебя три... Один раз в день, и это не обсуждается. Притом я только готовлю, а на стол накрываешь, накладываешь тарелки и мышь посуду ты сам. За тобой бегать не собираюсь. Конечно, кто от тебя другого ожидал? Договорились. Буркнула и встала, двигаясь в ванную, когда парень ухватил за руку. «Тогда я жду через полчаса ужин. Хочу отбивные. Думаю, для тебя это будет...» «Угу, но уже пятки сверкают». «Нет, сегодня ты нарушил договор, притащив сюда гостью, поэтому останешься голодным». Лучезарно заявила и пошла мыть тарелку.